Я люблю детей, но их у меня нет. Мне нравится моя профессия, но чувствую себя краснодеревщиком, который застрял в мастерской по производству кухонных табуреток. У меня нет семьи, мне не о ком заботиться, и даже собаки в моем доме чужие и временные. Если бы Октябрьский в момент этих внутренних стенаний пригласил меня в кабинет, то я бы, наверное, разрыдалась перед ним и стала слезно умолять дать шанс исправить загубленную жизнь. У меня есть верный способ прекратить припадки самобичевания и сетования о горькой доле, воспоминания о маме. По сравнению с тем, что ей довелось пережить, любые несчастья кажутся детскими огорчениями. А моя тетушка? Ей тоже жизнь отпустила немало ударов, но синяков на ней никогда не было. В нашем роду женщины отличаются завидной волей и мужеством. Неужели кровь мифического отца разбавила доставшуюся мне по наследству стойкость и силу воли? Двудки. Я разозлилась. Кажется, даже покраснела от негодования. Только не шипела, закипая. Октябрьский отправился пить чай с тортом. У одной из медсестер был день рождения. Она дважды заглядывала к нему в кабинет, я слышала уговоры. Тхам. Он мог заставить меня ждать, когда уходил на обход, потом на консилиум. Он мог даже принять еще пятерых посетителей, ладно, возможно, их проблемы поважнее моих. Но чаи распивать, зная, что я второй час томлюсь в ожидании и сижу глупой куклой на виду у всех, А как он поглядывал на меня, проходя мимо? Как на кандидатку в любовницы. Еще немного помучаю ее холодностью, и она бросится мне на шею. Не дождешься, козел усатый. Я решила досчитать до десяти, успокоиться, потом достойно медленно подняться, спектакль исключительно для дежурной медсестры у поста и уйти. На счет восемь. Октябрьский появился и, стряхивая крошки с щетинистых рыжих усов, бросил мне, ну ладно, пошли. Это звучало так, любой нормальный человек давно бы понял, что он здесь не нужен, но если ты такая бестолковая, придется тебе объяснить. «Мы еще посмотрим, кто здесь бестолковая», — сказала я про себя. Кабинет Октябрьского представлял собой свалку, в которой заботливая рука каждый день вытирает пыль, не смея тронуть ни единой бумажки. Я уселась в кресло у его стола без приглашения. Сергей Данилович рассматривал мой листок по учету кадров, стародавний, советский, в котором я должна была указать свою партийность, и, признаться, не проживала ли на оккупированных территориях во время войны. «Юлия Александровна Носова, русская», — хмыкнул он. «А я думал, Моня только своих присылает». «Впрочем, диагноз не окончательный», — это он сказал, разглядывая мое лицо. «Я уже давно никому не объясняю, что бладинка я природная, а не крашеная». Каштаново-черные брови и ресницы – игра генов, а не мои ухищрения. Как-то в институте на лекции по генетике преподаватель, втолковывая о доминантных и рецессивных генах, заявил, как у кореглазых родителей не может родиться голубоглазое дитя, так и плод любви жгучего брюнета и блондинки не может иметь часть волосяного покрова темного оттенка, а часть светлого. Аудитория дружно уставилась на меня. Наука оставила мне два варианта — прослыть обманщицей или признать, что я мутант. Но нас, мутантов, на кривой козе не объедешь и голыми руками не возьмешь. «Вам, положим, с фамилией тоже не повезло», — сказала я, ухмыляясь прямо в лицо Октябрьскому. «Почему?» — удивился он. Дед домом отдает». Октябрьский издал утробный звук, при некотором напряжении фантазии одобрительный. Хотя, возможно, то была отрыжка от именинного тортика. «Травмпункт», — читал он, — «пять лет». И чего ты там торчала? Трудовая книжка появилась у меня в четырнадцать лет, когда стала подрабатывать санитаркой, чтобы помочь маме. Но в анкете о долгом производственном стаже я не упомянула. Любовь, наверное, издевался октябрьский. Страсти мордасти. Я знала подобный тип врачей. Со всеми они на ты. Во время операции матерятся. Пациенты их любят и трепещут. Как же? Грубы, самоуверенный, командуют моим здоровьем, значит, вылечит. Слабые, больные, выбитые из привычной колеи люди теряют присутствие духа и хотят кому-нибудь довериться вручить себя по чью-нибудь ответственность. Но я не пациент, а этот нахал даже не нашел нужным извиниться ни перед коллегой, ни перед ординатором, но перед женщиной. Любовь, — подтвердила я, глядя ему прямо в глаза, — образовалась группа мужчин, которые специально ломают кости, чтобы оказаться у меня на приеме. Опасаюсь за их здоровье. Переломы стали плохо срастаться. Решила поменять место работы. — Ехидно, заключил Октябрьский. — Простите, — смиренно произнесла я. — Сразу видно, что вы-то воспитывались в пажеском корпусе. — Ты не очень тут, — Сергей Данилович погрозил мне пальцем. — Мне блатные и смазливые дуры в отделении не нужны. — Почему вы это прямо не сказали Соломону Моисеевичу? потому что он хирург, милостью Божьей, а в людях совершенно не разбирается, осел Синайский. Почему ты не замужем, и детей нет? В двадцать восемь лет. Октябрьский потряс в воздухе моей анкеты с такими-то ножками. У тебя же от мужиков отбоя нет. Мне шлюхи здесь не требуются, тут не публичный дом. Тогда я вам точно не подхожу. Зло прошипела я и поднялась. Надо же! Как быстро меня раскусили. Сразу видно, что в людях разбираетесь. Иными словами, осел отнюдь не Синайский. Ваша прозорливость диарею вызывает. Диарея — это понос, если не знаете. Сейчас мне срочно необходимо воспользоваться вашим туалетом. Мне наплевать, что обо мне подумает хамоватый мужлан Октябрьский. Ясно, мне здесь не трудиться. И черт с ним. Сейчас главное быстренько смыться, чтобы последнее слово осталось за мной. Но я не успела. «Ну -ка верни, — Ну-ка, вернись, пиголица! Голос Октябрьского остановил меня у дверей. — Сядь на место и не дерзи! Говорил он грубо, презрительно, но усище свои нервно поглаживал. — Думаешь, уела меня? Кукиш — Кукиш! Он действительно показал мне кукиш. Последний раз такое со мной было в детском саду. «Привыкла в травмпункте язык распускать? Ты там клизмы ставила, до да заноза вытаскивала. И хочешь, чтобы я тебя сейчас с распростертыми объятиями принял? Прямо к операционному столу подвел?» Я дипломатично молчала. Октябрьский это оценил. «У меня команда...» Он немного понизил голос и уже не орал. «Команда из отличных ребят. Они же волки молодые». Им течную суку встаю, и все, пиши пропало, работа на смарку, интриги, страсти и еще хрен знает что. Я так прикусила язык, что впоследствии он мог распухнуть, и тогда питаться мне одной манной кашкой. Силилась молчать и молчала, но по лицу моему явно было видно, что я едва сдерживалась. «Чего, ноздря раздуваешь?» Октябрьский откинулся на спинку кресла. «Правильно, молчи в тряпочку, когда начальство говорит. Он у меня уже начальство, сейчас я ему отвечу». Нет, заряд злости стремительно испарялся. То ли Октябрьский усмирил меня, то ли на языке находится нервное окончание, тормозящее возбуждение. А может, вернулась способность мыслить логически? Я поняла, что Октябрьский не выставляет за порог. Последние слова Сергея Даниловича восприняла едва ли не со всхлипом благодарности. Выходи на следующей неделе. Или когда там разберешься со своими вывихами-переломами. Но учти, начнешь с самого низа. Лоб ведущему хирургу салфеткой будешь обтирать. И чтоб без всяких жалоб. А там посмотрим. Иди. «Туалет через две двери, а порожни свой кишечник». Я ни слова не ответила, только склонила в благодарности голову, совсем как приветик, когда клянчил что-нибудь. Взгляд у меня тоже, наверное, был пощинячий и радостным. По дороге домой я пыталась разобраться в своих смятенных чувствах. Все-таки обиды на Октябрьского было меньше, чем радости от раскрывшихся перспектив. Предчувствия счастливого будущего превосходили уязвленное самолюбие. Впереди меня ждет новая жизнь. Впереди меня ждал очередной одинокий вечер. Нет ничего лучше хорошей книги, старого фильма по телевизору, философских раздумий и оздоровительного медитирования, уговаривала я себя. И невольно добавляла «не хватает только пистолета», которым можно застрелиться. От метро Красногвардейская до моего дома 15 минут прогулочным шагом, 10 — деловым и 7 — трустой. Если останавливаться у торговых прилавков, можно растянуть время до получаса. Я выяснила стоимость пучка петрушки у шести продавцов и вернулась к первому, хотя цена у всех была одинаковой. Попутно придумывала домашние дела, которые создадут видимость занятости. Позвонить тетушке, рассказать без деталей про визит к Октябрьскому десять минут. Она болтать по телефону не любит. Позвонить Ирке Бабановой, расписать общение с будущим начальством. Полчаса плюс полчаса на ее новости. Нет, Петя Бабанов не выдержит целый час слушать Иркины «Да ты что!» «А он что? А ты что?» Кладем сорок минут. Постирать белье, которое в данный момент надето на мне. Кажется, у меня вырабатывается маньякальный комплекс чистоплотности старой девы. Приготовить себе на ужин что-нибудь замысловатое и длительное в производстве. Запеченный картофель. Беру клубень картофеля, тщательно мою щеткой, вытираю насухо, оборачиваю фольгой и кладу на решетку в разогретую духовку. Когда картофель испечется до полуготовности, достаю, делаю разрез, не снимая фольги. В него кладу порезанную мелко ветчину, дольку помидора, кружочек лука, солю и перчу. Сверху ложку майонеза и тертый сыр.